Это не серьёзно. Он принесёт то, что я просил в третий раз, спросил Роджер. Нет, заорал Трентини. Ему дан приказ оставить вас. Он ничего вам не принесёт. До свидания, собирался положить трубку Роджер. Подождите, зло крикнул Трентини. Не вешайте трубку. Вы не хотите нас понять? Мы уже утром вылетаем. Это специальная группа. Я в составе лучшей эксперты. Мы их обязательно остановим. Только без меня. Стойте, идиот! Он придет на встречу и принесет то, что бы просили. Не забудьте позвонить моей супруге. Напомнил Роджер и положил трубку. Теперь следовало выезжать к месту встречи. Предусмотрительный Робинсон назначил встречу на окраине города у заброшенного склада. В случае, если посланный на встречу агент ФБР также оказывался человеком Лэймана, Роджер мог легко уйти, пользуясь хорошо знакомой системой запутанных выходов, в которой могла потеряться целая рота преследователей. На встречу он поехал, неузнаваемо изменив свою внешность. У склада всегда находились опустившиеся, отчаявшиеся люди, не имеющие работы сельские жители, потерявшие свои жилища, бывшие городские люмпены. Можно было сойти за одного из них и не обратить на себя внимания. Роджер был неузнаваемо загримирован. Но он хорошо знал, как умеют работать агенты спецслужб и старался не допустить даже малейшей небрежности. В отличие от обычных контактов с опасными осведомителями, он пошёл на встречу без должной подстраховки, решив, что ни один из местных агентов не сможет оказать ему действительной помощи. У складов копошились люди. Роджер, заранее отпустив машину, подходил к складам, сильно хромая, сгорбившись, почти полностью изменив традиционную походку, сказывалась долгая работа в ЦРУ. Агент ФБР уже стоял там, где ему было положено ждать. Теперь следовало ему подать сигнал. Роджер вошел в один из складов, где лежала заранее заготовленная пустая бочка, и выкатил её наружу, а джок, находящийся в бочке фитилей. Сотрудник СБР, увидев этот знак, должен был подойти и получить дальнейшие направления. Роджер неслышно поднялся на второй этаж. Дул сильный ветер, и он натянул на голову вязаную чёрную шапочку. В кармане у него лежала приготовленная для встречи жёлтая шапочка. Агент Фабер, заметив условный знак, подошёл ближе. Роджер внимательно следил за ним, стараясь заметить хотя бы отдалённое движение знак, спрятанным где-то с сообщником. Но всё было спокойно. Агент ему нравился. Он был невысокого роста, как Роджер, и вёл себя достаточно спокойно. Он очевидно понимал, как нервничает пришедший на встречу Роджер и старался сделать всё, чтобы его успокоить, но он вполне мог быть и подставкой. Роджер продолжал следить за его действиями. Сотрудник ФБР подошёл к горящей бочке и обнаружил конверт с указанием дальнейшего пути. Это был самый главный момент проверки. Теперь он должен был, не оборачиваясь, войти в помещение. Агент не обернулся. Роджер внимательно следил за входом. Там никого не было. А видеть, куда направился агент, снаружи было невозможно. Лишиченко встреча держал в руках небольшой чемоданчик. Там могло быть то, что просил Роджер, а там мог быть и передатчик, позволяющий обнаружить движение чемоданчика. Незнакомец осмотрелся и стал медленно подниматься на второй этаж. Поднявшись, Он остановился и, как было сказано в инструкции, начал очень осторожный путь, обкашившисье балки прямо к тёмный отсек на половину затопленного помещения внутреннего отсека склада. Там было пять выходов, и никто, кроме Роджера, не знал ни один из них.